Степан понимал ее колебания так же хорошо, как если бы они были написаны крупными буквами у нее на лбу, подобно киношным субтитрам. Зачем он ее трогал, а? Вот дернул его, черт, ее трогать. Он знает теперь ее запах и знает, что у нее теплые волосы, что ее затылок помещается у него в ладони, а щека похожа на виденный однажды в ювелирном салоне розовый жемчуг. Да ещё этот дурацкий имя, от которого холодеет в спине. Куда он её приглашает? Зачем он её приглашает? Что они будут делать до конца дня? Гулять в парке втроём, как образцовая семья в выходной день? Я Только поднимусь, надену другие туфли, сообщила Ингеборга холодно. Вы не могли бы вернуть мне ключи, Павел? Он... Простите. Степан полез в карман и вытащил её ключи. Я хотел сказать вам спасибо, проговорил он неловко. Это интересно, что Леночка. Мне нужно будет об этом подумать. Ну, конечно, Согласилась Ингеборга извечительно. Как это часто бывает, теперь, когда она согласилась куда-то с ним ехать, настроение у неё в корне изменилось, и её раздражал один его вид. Я постараюсь не задержать вас. И она гордо прошествовала в подъезд. Степан смотрел ей вслед со смешанным чувством удовольствия и раздражения кажется он опять прыгает в кольцо только на этот раз по собственной воле он закурил подошёл к железной лесенке на которой болтался иван обхватил его поперёк живота и стощил в вниз иван хохотал и брекался и не было и не могло быть на свете ничего лучше, чем худосочное серебро наперечёт, извивающееся, взбрыкивающее, дрожащее от хохота теццы сына, которую он крепко прижимал к себе. Ни в воскресенье, ни в понедельник Степан так и не смог разыскать Леночку. Её загадочная вылазка в Иванову школу не столько беспокоила его, сколько приводила в недоумение. Никаких разумных объяснений он самостоятельно без Леночки придумать не мог, и ему очень хотелось послушать, что она ему соврёт. В том, что она соврёт, У него не было никаких сомнений. И всё-таки зачем ты её понесло в школу, хотя она там отродясь не была, даже когда Иван в первый класс пошёл? Не мог же этот придурок-историк всё выдумать. В понедельник, следуя неписаным законам московской весны, начались заморозки. Ингеборга приехала, как всегда, вовремя, пряча в воротни куртки, озябший и покрасневший, как у кролика, нос. «Ужас какой-то!» — пожаловалась она. «Там мороз, наверное, градусов сорок или пятьдесят», — предположил Степан. После проведенной вместе субботы он принял несколько похвальных и осторожных решений, одним из которых было разговаривать с ней как можно меньше времени. Сто сорок седьмое китайское предупреждение, самому себе последнее. Возможно, что понадобится еще сто сорок восьмое, самое последнее, и сто сорок девятое, раз последнее. Она налила себе чаю в толстую глиняную кружку и устроилась за столом напротив Степана. А Иван спит. — Я боюсь, что мы его в субботу простудили. — Ничего мы его не простудили, — сказала она уверенно. В субботу было совсем тепло, и простывать ему было негде. Просто изменилась погода, а вместе с ней давление. Вот он и спит. Во всем, что она говорила или делала, была какая-то удивительная, успокоительная уверенность. Должно быть, она и вправду была хорошей учительницей. Наверное, дети ей доверяли полностью, как Иван, для которого ее слово было истиной в последней инстанции. Степан улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, грея руки о свою глиняную крошку. — Кстати, у нас есть собственное отопление, — сообщил Степан. — Будете замерзать? Включите. — Показать? Он показал ей, как включается калорифер, и ушёл, так и не дождавшись Иваново пробуждения. Невестят, откуда взявшаяся лужица перед подъездом, была затянута хрустким льдом, а трава серебрилась чем-то подозрительно похожим на снег или, по крайней мере, иней. На крыше машины толстым слоем лежал ночной заморозок, и на капоте Были длинные белые языки. Стуча зубами от холода, Степан втиснулся в выстуженный салон и первым делом включил печку. Вот она, весна, красна. Вот она, всегдашне, подлость окружающего мира и жизни вообще. Только поверишь во что-то: в тепло, в женщину, в весну, тут и стрясётся что-нибудь вроде этого заморозка хорошо если только с снегом дело кончится не кончилось бы промёрзшими бурыми листьями и чёрными клочьями побитым морозом травы удивляясь собственным философским настроением посетившим его с утра пораньше в морозе что ль дело степан вырулил из своего переулка и поехал на дмитровку значит Так, об Ингеборге думать он не будет, а будет думать о Муркине. Саша, который в ночь убийства Муркин назначил свидание с целью отъема денег, видела на стройке его, Степанову машину. Вряд ли она ошибается. Пусть Чернов с Беловым утешаются историями о том, что в городе полно других джипов, с неработающими тормозными фонарями другим джипам нет никакого дела до их стройки. Сам он на стройку в ту ночь не ездил. Это он знал совершенно точно. Значит, на его машине поехал кто-то другой. Вывод, конечно, вполне логичный, но не дающий ответов ни на один вопрос. У кого могли быть ключи от его машины? Да у кого угодно. Сто раз он давал ключи ребятам из охраны, чтобы они отогнали или переставили его машину. Сто раз на этой машине его подвозили домой с вечеринок более трезвые сотрудники. Чернов как-то ездил на ней в Дюпон, потому что его собственная машина была в ремонте. Саша прошлой зимой таскалась на ней в Тойота-центр и полдня простояла там в очереди на замену резины. Белов, кажется, тоже на ней куда-то ездил, а Степан почему-то ездил на его спортивном, длинном и совершенно непригодном для жизни на московских дорогах БМВ. Он даже представить себе не мог, где могут быть запасные ключи от его машины и существуют ли они до сих пор в природе. И еще собака собака про раба, которая всегда за 3 километра чуяла неизвестных и начинала заходиться от безумного лая, спокойно проспала всю ночь у себя в загоне и ни разу не гавкнула. В его машине приезжал кто-то из тех, кого Веста отлично знала и считала за своего. Был ли этот кто-то убийцей? Или он приезжал посмотреть, или просто проезжал мимо в Степановой машине, которую взял просто для того, чтобы покататься. Или этот загадочный незнакомец Муркин тоже шантажировал. Кому могла быть выгодно смерть Муркина? Саше Волошиной. Это ясно как день, и эту версию рассматривать он не станет. Саша не убивала. Она собиралась ему заплатить, она не собиралась его убивать, столкнуть в котлован до да так, чтобы человек ударился виском и умер, не так просто и Саша этого не делала. Она могла отравить. Нет, она могла не предотвратить самоубийство своего мужа, о котором знала, но толкнуть человека в котлован она не могла. Степан аккуратно притормозил на светофоре и потянулся, заложив за голову руки. В машине стало тепло и очень захотелось спать. Очевидно, не только на Ивана действует перемена давления. Залечь бы сейчас на диван, под тяжёлый тёплый плед, укрыться по самые уши и спать, спать, спать, спать. спать. И пусть бы рядом посапывала Ива. Или возился на полу со своим конструктором и книжкой «Трое в лодке». Да, пусть бы Иван возился на полу, а под теплым пледом вдвоем со Степаном была Инге Борга. Он обнимал бы ее, стройную длинную, гладил затянутые в джинсы бедро и энергичную грудь под тонким свитером. Просто так, без всяких видов на продолжение, потому что И мне очень нравится её гладить. Думать о том, как всё у них будет ночью. Всё будет так, как было у них уже 100 раз. И в предсказуемости самая главная прелесть, прелесть и чувство защищённости, безопасности, собственной состоятельности и человечности, которой он всегда так мечтал он ходил только вёршенную кабанью звериную походь в уютном и близком тепле будет ещё обещание рая из которого его никогда не выгонят за грехи светофор переключился и, наверное, довольно долго, потому что зелёный уже не горел ровным светом, а во всё мигала и очередь ревела могучим разноголосым оскорблённым рёвом. Степан встряхнулся, как внезапно вышедший из оцепенения собака, и нажал на газ. О чём он думал, прежде чем размечтался, как хорошо ему будет под пледом рядом с Ингеборгой? Да-да-да, обубиться И их жертва